Голова тридцать первая. В половине третьего я вытащил пакет тактического обмундирования, который приготовил до того, как мы покинули Землю. То был чистый комплект городского камуфляжа с чёрно-серым узором. Я разделся и влез в обмундирование, как уже проделывал тысячу раз. Все мы вышли в гостиную, и команда принялась набивать мешки снаряжением и оружием. «Пластиковые наручники». сказал я, оглядывая комнату. «Где пластиковые наручники?» Хёршелл швырнул мне пакет, и я засунул его в карман у себя на боку. «Все готовы!» Спросил он, вставляя длинный магазин в Берет Рэк-7 и защелкивая его. Облачившись в тактическое обмундирование и запасшись патронами и взрывчаткой, мы выглядели внушительно. Однако такая мысль мне в голову уже разок приходила. «Я не могу. Когда воздаятели собирались в курятнике. И вот теперь мы это все, кто остался в живых. Никаких речей в этот раз не было. Мы просто направились в гараж, сели на мотоциклы и выехали. Я нёсся по улицам, и ночная прохлада огивала мне лицо. Если меня кто-нибудь и видел, сам я не видел никого. Моторы даже четырёх мотоциклов вместе не были громкие и не привлекали внимания, а густая темнота хорошо скрывала нас. Мы ехали маршрутом Уэйда во тьме, не включая фары, надеясь лишь на то, что очков ночного видения нам хватит. Наконец жилые кварталы остались позади, и мы въехали в торговые районы. Жизнесил оставил почти всю первоначальную архитектуру, а сами здания преобразовал в предприятия, отвечавшие нуждам люкса. Я сомневался, что Люксу нужен банк масштабов Wells Fargo, куда мы ехали, но насколько могла определить наша диагностика промером, разнесил ещё не переоборудовал это здание ни во что другое. Когда много месяцев назад мы снимали первые замеры, в здании никакой персонал не размещался. Моя догадка была в том, что жизни силу хотелось создать буфер вокруг изнуриша. Якобы ради его так называемой безопасности имело смысл держать его в гостинице, окружённой вороньём. Изоляция, действительная разновидность тюремного заключения. На подъездах к зданию из Нуриша прожекторы, окружавшие здание, заливали всю территорию почти дневной яркостью, но всё это лишь служило тому, что Уэлс Фарга оказывался в ещё более глубокой тени. Печаво всегда бывает цена слишком яркого света. Чернота по краям его становится ещё гуще. Я помню это по своему детству, когда ребёнком сидел вечером за кухонным столом. Лампа над головой была ослепительно яркой, а окна с открытыми ставнями совершенно чёрные. Мне всегда бывало интересно, не подглядывает ли кто-нибудь снаружи. Сегодня же ночью подглядывали из темноты мы сами. Мы с Уэйдом оставили мотоциклы под кустами на той стороне, что была от гостиницы дальше всего, а Хёршелл и Пейдж разъехались в разные стороны заложить отвлекающие заряды по периметру гостиницы из Нориша. Я выгрузил пару пневматических абордажных винтовок и протянул одну Уэйду. Вместе мы запустили два линия на крышу Уэллс-Фарга. Крыша там была плоской, на неё можно было выйти из служебного хода. Кошка зацепилась, и линия обмотался вокруг перила, окружавших её. Мы подсоединили к тросам жумары и молча полезли по стене. Как только выбрались на вершину, пригнувшись, подползли к самому краю здания. Там, лёжа ничком, выглянули, чтобы оценить воронью охрану апартаментов Спрингхилл. Ещё я выглядывал по эти Хёршева. Хоть я и знал, что они где-то там размещают заряды вокруг здания, видно, их нигде не было. Патрули Воронья внизу продолжали свои регулярные обходы, примерно так же, как и в тоннелях. Хёршел и Пейдж вернулись не прошло и двадцати минут. Я даже не услышал, как они взобрались по абордажным тросам. Они просто проскользнули к краю, поближе к нам. «Теперь тебе всего-то и надо, что попасть вон в то оконце!» — сказал Уэйд, и в его тоне слышалась улыбка. Он показал на окно, с которого я всё это время не сводил глаз. «Промер утверждает, что его высота — сорок восемь дюймов, поэтому удачи!» Окно, почти в квартале от нас, выглядело крохотным. Хёршелл прищурился. «Дурацкая эта мысль! Ты же сам это знаешь, верно?» «Если получится...» Мне можно будет вписать это в копытную книжку. Хёршел протянул руку и поманил. Я вытащил блокнот из кармана и отдал ему. Он открыл его там, где в переплёт был всунут карандаш, до листал до конца и добавил новую строку. После чего вернул карандаш на место, а блокнот отдал мне. Вернёшься живым, получишь две строки. Я посмотрел на то, что он дописал. Номер 170. как Ивол Кэнивол, попади в окно, не расплющившись о стенку. Номер 171. Вернись живым. Я сощурился, глядя на запись. Ивол Кэнивол — это кто? Он улыбнулся. «Есть надежда, что ты...» «Как считаешь, получится?» Он отвернулся и вгляделся в дальнее окно. «Не-а, сомневаюсь». «Вероятно, из тебя в конце лучше выйдет не Ивел Канивел, а Джексон Поллок». Кто это, я тоже не знал, но желудок у меня от этих слов сморщился. Мне хотелось ответить ему чем-то нахальным, но я, взглянув на сорока восьмидюймовое оконное стекло, не мог не подумать, что он, возможно, прав. Уэйд принялся устанавливать на краю крыши рампу из простой доски, А Пейдж развернула горно тусиньку, содержавшую последний мотоцикл. Сгорел это быстро, оставив вместо себя на крыше мотоцикл Эбигейл. «Разгоняйся ровно до пятидесяти двух миль в час», — сказал Хёршел. Вернулся Уэйд и заглянул через плечо Хёршела в бумажку, которую тот держал в руке. «Расчёты?» — спросил он, не поняв. «Ты у нас разве не опасный взрывник, а умник?» «Математика — вроде как моя область». Хёршел сунул карандаш себе за ухо и повернулся к Уэйду. «Взрыв — это и есть расчёт. Как, по-твоему, почему у меня до сих пор всё это?» И он поднял обе руки, пошевелил всеми десятью пальцами. Уэйд перевёл взгляд на недостающую ногу Хёршела и поднял бровь. «Э-э-э...» «Тебе есть что сказать?» — спросил Хёршел. Уэйт лишь отвёл глаза. «Ладно», — сказал я. «Я готов». «Пятьдесят две мили в час, так?» «Пятьдесят две мили в час», — подтвердил Хёршел. «Давай-ка приступим». Пыч отстегнула от спины длинноствольную винтовку и подбежала к своей позиции на краю крыши рядом с рампой. «Уэйт», — произнёс я, садясь на мотоцикл. «Ты готов?» Он пожал плечами. «Готови некуда». Я подал газ. «Зажигай», — сказал я Хёршелу. Тот извлёк детонатор и полуулыбнулся мне. «Ба-бах!» — произнёс он, нажимая кнопку. С восточной стороны здания из Нориша раздалась череда взрывов. Пейдж стреляла в маленькое окно с каждым из них, их грохот глушил её выстрелы. Окно побелело от паутины трещин. Уэйт осматривал улицы внизу, прижав к лицу бинокль. «Они попались. Мы привлекли внимание всего воронья. Жми сейчас». Еще один хорошо спланированный взрыв приглушил и без того тихий гул мотора моего мотоцикла. Я рванулся вперед, глядя то на спидометр, то на рампу передо мной. «Пятьдесят две мили в час». Яса среди доточился на маленьком окне за громадным 100-футовым провалом передо мной. Желудок у меня превратился в спагетти. Отсюда окно казалось таким маленьким, невозможно маленьким, как будто в кукольном домике. Что я делаю? подумал я. Я же погибну. И это была последняя мысль, промелькнувшая у меня в уме, когда моя передняя шина встретилась с краем рампы. Мотоцикл взмыл в воздух. Ещё разок пейдж. Как бы в ответ пейдж выстрелила ещё раз, и укреплённое пулинепробиваемое стекло ещё невообразимое побелело от трещин, но не разбилось. Она стреляла в новь и в новь, а в окне впереди возникали только небольшие отверстия, пока всё окно не стало дырчатым. Однако оставалось стоять в своей раме. Блеск, подумал я. Мне конец. Вероятно, это будет самой зрелищной неудачей в истории воздателей. У меня в ушах уже звучали байки. А ты слыхал про того техасского воздаятеля, который погиб на прошлой неделе, когда урезался в пули непробиваемое окно. Его расплющило как яйцо о кирпичную стену. Вот же идиот. Я сглотнул. В окне возникло ещё одно отверстие, когда питч выстрелила в последний раз. Для следующего выстрела времени нет, подумал я. Я сгорбился и зажмурился, когда 600 с лишним фунтов мотоцикла и его наездника дебило, врезались в окно. Каким-то чудом Ослабленное стекло подалось от объединённой силы веса и скорости, и я проломился сквозь него в здание. Шины соприкоснулись с ковром, руки у меня напряглись, удерживая руль ровно. Когда на середине коридора я сбросил скорость, сердце у меня в груди всё ещё колотилось. Слезая с мотоцикла, я вздрогнул, стряхивая напряжение. Крики и беготня снаружи долетали до моего этажа, но вокруг было тихо. «Последняя дверь направо», — припомнил я схемы промера. Я разогнал мотоцикл по коридору и юзом затормозил в самом его конце. Совсем скоро охрана с нижних этажей явится проверять из Нориша. Как по сигналу, с лестницы донёсся топот сапог. У двери я прислушался. Ворон шёл один. Я приник к стене и стал ждать. Дверь на лестницу распахнулась, скрыв меня из виду. Когда же она закрылась, я шагнул вперёд и ударил Ворона. По своему бою с пейчем я знал, что середина корпуса у них хорошо защищена бронёй, а вот шея. Ворон зашатался, потеряв ориентацию. Я обхватил его шею пластиковыми наручниками и туго их скрепил. Он затапил пластмассовую ленту, но то был нейлон промышленной крепости с пределом прочности на разрыв в 250 фунтов. Он не желал поддаваться. Ворон рухнул, всё ещё царапая себя за шею. Не успел я его остановить, как он выхватил гранату из одного кармана. У него на мундире их были дюжины. Я перехватил его запястье, но ему удалось выдернуть чеку слишком быстро. Я попытался цапнуть гранату. Она выскользнула из руки Ворона и упала к моим ногам. Сердце у меня сжалось. Блестать. Граната лежала передо мной, а у меня не было времени нырнуть куда-либо в сторону. Я подхватил гранату, повернулся лицом к стене и после этого привёл в действие свои отремонтированные часы с бумерангом. Коридор исчез, а я завис в воздухе. Гранату я швырнул как можно дальше, пока тело моё падало на бетонный парковочный загон подо мной. Не успел я удариться о землю, как вновь включил бумеранг, и опять возник в коридоре. Воранс с наручниками на шее лежал без сознания. Когда граната взорвалась снаружи, закричали голоса. Внизу лестничная клетка наполнилась топотом сапог. Я открыл дверь на лестницу. И катнул свою гранату на один пролёт. И лестница и перила и стены разлетелись обломками. Взрывом сотрясло весь этаж. Есть надежда, что это их задержит, подумал я, захлопывая дверь. Но я понимал, что действовать нужно быстро. Я встал перед закрытой дверью из нориша, вытащил пистолет и, не утруждаясь, нажать на дверную ручку, сильно её пнул. Дверь распахнулась. Из нориж стоял передо мной на другом краю комнаты мужчина. Средиземноморской внешности, чистая подстриженная бородка, тёмные волосы до плеч забраны назад, под блейзером футболка. Это был он. Он смотрел, как я вхожу, но никаких признаков страха у него на лице не проступило, впрочем, и никаких других чувств. «Там как-то громковато. Предполагаю, это вы». Он глянул на пистолет у меня в руке, направленный прямо на него. Я поправил прицел и согнул палец на спусковом крючке. В этот миг, пока я смотрел на изнурившего, перед глазами у меня был мужчина из труб со сломанным носом, искривленной рукой и ранами от меча, с травмами, которые нанес я». Палец мой разогнулся, хоть и чесался нажать на спуск, несмотря на образ. Это было бы чересчур легко, а с учётом ситуации ещё и оправдано. Я сунул пистолет в кобуру, после чего пересёк комнату, схватил из нуриша, вцепился ему в шею усыпляющей хваткой и подождал, чтобы он обмяк. Через несколько секунд он рухнул на пол. Пора в путь, сказал я, хватая за лодыжки и швыряя его бессознательное тело через всю комнату в коридор. На лестнице хрустели и скрижетали обломки. Это вороньё пыталось перебраться через новые кучи строительного мусора. Несмотря на эту преграду, скоро они окажутся здесь. Я взглянул вдоль коридора и сообразил, что забыл установить себе рампу для возвращения сразу после того, как приземлился тут. Я схватил деревянные планки, которые Хёршел притарочил к мотоциклу сзади, и, подбежав к окну, в рекордное время построил рампу. Живот мне туго свело, когда я понял, что не хватает как минимум 6 дюймов. Если я разгонюсь вверх по рампе, мой мотоцикл заденет край подоконника и не изящно перевалюсь через край. В тот миг я понял, что у меня есть лишь два варианта. «Либо отодвинуть рампу от окна, на глаз прикинув, какое расстояние мне потребуется, чтобы перемахнуть через подоконник, либо...» Я пожал плечами, стащив у себя с пояса свою вторую и последнюю гранату и катнув её к окну. Она взорвалась, а окно и стена испарились. «Что за прелестное изобретение!» — подумал я, осознавая, сколько задач можно решить парой гранат. Я ринулся к пролому в стене и подтащил рампу на место, потом снова подбежал к изнуришу. Оглянувшись на лестничную дверь, я услышал за ней голоса воронья. Они почти добрались до самого верха. «Пора ехать, дружок!» — произнёс я, хватая тело Эпика и вскидывая его себе за спину. Его лодыжки я пристегнул пластиковыми наручниками к своим, сковал наши колени, локти и запястья. С помощью восьми пар наручников я превратил изнуриша в человеческий рюкзак. Я вспомнил свои персиковые тренировки, когда Зеф заставлял меня преодолевать препятствия с холщовым мешком под завязку набитым банками консервированных персиков. С изнуришем, пристёгнутым ко мне, я впервые в жизни оказался благодарен Зефу за ту муштру с проклятыми персиками. Я качнулся вперёд. Тело у меня весило теперь вдвое больше. От каждого движения я себя чувствовал шаркающим зомби, а не проворным ассасином, каким мне полагалось быть. Как только я сел на мотоцикл, пинком вышибли дверь на лестницу. В коридор пробралось вороньё. В воздуху меня над головой порвала пуля. Я завёл мотоцикл и рванул вдоль по коридору. За первой в меня полетели и другие пули, врезаясь в стены и дробя дерево вокруг нас на крохотные щепки. "Давай, давай, давай!" орал я мотоциклу. Я не помнил, с какой скоростью Хёршел велел мне возвращаться, но это мне было уже безразлично. Я разогнал мотоцикл вовсю. Мимо меня неслись стены, а я мчал по коридору. Моя передняя шина ударила в рампу и выкинуло меня из окна. Желудок у меня встал на дыбы. Я вылетел в воздух. На миг время замерло, пока я висел между зданиями. А лёгкие мне наполнял прохладный ночной воздух. Широко открытые глаза Пейдж следили за мной с восторгом. Губами она произносила мне что-то, но я не мог этого понять. Не умри. Подумал я, стискивая руль так туго, что мои же костяшки показались мне каменными. На крышу другого здания я приземлился жёстко. Меня всего встряхнуло от толчка. У меня на хвосте где-то сотня воронов, крикнул я, скатываясь с мотоцикла. Моё падение смягчил изнуришь, от чего я испытал некоторое удовлетворение, помня, сколько жизни он помог загубить. Двигаем отсюда. Из апартаментов в Спрингхилл по-прежнему доносились крики. Руки Пейдж обхватили мою талию ремнём, застегнули его. "Цепляйся", сказала она. На противоположном краю крыши Хёршел гарпуном уже отправил вниз натяжной трос. Пейдж помогла мне карабином прицепить к нему пояс и столкнула меня с крыши.